Сердце Кристины вдруг сжалось. Она увидела дом номер 13. В окнах виднелись тюлевые занавески с оборками. Перед домом, в крохотном дворике, росли весенние цветы. Дорожка от улицы до входной двери была обсажена тюльпанами. Ступеньки из белого камня выглядели чистыми и ухоженными. Двери и окна были выкрашены светло-голубой краской. Сопровождающая Кристину армия мужчин засвистела и закричала, после чего занавески на окнах раздвинулись. И прежде, чем Кристина успела дойти до калитки дома номер 13, дверь распахнулась и навстречу ей по тропинке бросилась Мэри. Мужчины окружили женщин кольцом и зааплодировали, пока Мэри в деревянных башмаках и испачканом мукой фартуке обнимала подругу. На глазах у Кристины выступили слезы, и мужчины несколько притихли. «Заходи, дорогая, а почему с тобой эта толпа?» Я их встретила в старом дубе. «Она выпила целую пинту пива!» — крикнул один из мужчин, прежде чем Мэри закрыла входную дверь. Кристина огляделась по сторонам. Маленькая комнатка сверкала чистотой. Большой столб был накрыт белой скатертью, и, похоже, здесь собирались пить чай. На столе лежала деревянная доска для резки хлеба, большая буханка, только что вынутая из печи, излучала аромат и тепло. Здесь же был сыр и стоял большой чайник, расписанный симпатичными розами. «Джош! Джош!» — крикнула Мэри. «Скорее спускайся и посмотри, кто к нам приехал! Ты ни за что не угадаешь! Ой, Кристина, я так рада, что ты приехала! Как здорово тебя увидеть! Как...» Мэри внезапно поперхнулась и закашлялась. Радостная улыбка Кристины мгновенно погасла. Увлеченная объятиями и поцелуями, она не сразу заметила... Происшедшую в Мэри перемену. Мэри сильно похудела. Лопатки выпирали из-под платья. Когда она стала кашлять, В носовой платок Кристина С холодным ужасом заметила капельки крови На материи, которую подруга тотчас же спрятала. В комнату вошел Джош, Большой, слегка неуклюжий. Он как-то по помедвежье обнял Кристину, отчего ее шляпка свалилась на пол. Затем слегка отстранил ее, и они несколько секунд смотрели друг на друга. Джош чуть смущенно улыбнулся. — Ты выглядишь сногсшибательно, девочка. — Ты только посмотри на эту шляпу! Мэри подняла ее и приложила к своим коротким кудряшкам после чего весело закружилась по комнатке. — Я так понимаю, что тебе есть о чем порассказать? Вот ты сейчас и выложишь нам всё за чаем. Мэри снова закашлялась, и выражение лица Джоша стало тревожным и напряженным. Он обнял жену за сотрясаемые кашлем худенькие плечи. Кристине показалось, что этот приступ длился целую вечность. Наконец Мэри, страшно побледневшая, подняла голову и изобразила непринужденную улыбку. «Этот дурацкий застарелый кашель!» — небрежно сказала она. «Его способен вылечить только свежий северный воздух!» Глаза Кристины и Джоша встретились. с Ей хотелось кричать и плакать. «А теперь!» — с прежней веселостью сказала Мэри. «Расскажи, откуда у тебя эти меха и перья? Рождественский подарок?» Было уже темно когда Кристина закончила свой рассказ о Калебе, Тео и Герцоге. Джош и Мэри сидели на потрёпанном диванчике и, держа друг друга за руки, слушали. Кристине не нужно было спрашивать, счастливы ли они вместе. Когда Джош бросал взгляд на жену, в его глазах светилась такая любовь, что у Кристины щемило сердце от древности или от одиночества. Этого она не знала. Она лишь знала, что рада за них. Хотя в течение вечера на Мэри не раз нападали мучительные приступы кашля. «Значит, ты остановилась в Юго-Западном и будешь жить с господами», — подытожил Джош. «Конечно, ты могла бы остановиться у нас, но я боюсь, что тебе покажется здесь неуютно». После той роскошной жизни я хотела бы остаться здесь, оживилась Кристина, и могла бы спать на диване. Я не была бы вам в опузу. Ты в самом деле хотела бы остановиться у нас? У Мэри заблестели глаза. Конечно! Юго-Западный в подметке не годится вашему дому. Там нет даже хлеба домашней выпечки. Тебе «Придется немало поучиться, пока ты станешь печь хлеб так же вкусно, как Мэри», — с гордостью сказал Джош. Мэри, предостерегающе, схватила его за руку. Щеки ее зарделись. Соседям Джоша и Мэри представлялась возможность за один день стать свидетелями двух удивительных зрелищ. Посетители старого дуба давно разошлись, а спустя несколько часов... Джош Лукас стал таскать в дом чемоданы из свиной кожи на своих могучих плечах. У Лукаса была гостья, притом такая, что заставила всех говорить о себе. Не видели ничего подобного. Таково было всеобщее мнение, которое не изменилось после того, как Кристина совершенно непринужденно вошла в жизнь улицы. В она разгрузила Мэри от домашней работы, взяв многие обязанности на себя, а также пригласила лучшего городского доктора, чтобы тот осмотрел ее. «Это мой друг!» Без зазрения совести соврала она Джошу и Мэри. «Чудесный человек, к тому же доктор. Пусть подскажет, что можно сделать с этим кашлем». Она ходила к докторам. — сказал Джош, когда Мэри вышла из комнаты. Кристина кивнула. — Я знаю, но это специалист к тому же высокого класса. Он должен помочь. Однако помочь он не смог. Вопрос месяцев, а, возможно, и недель. Таков был его приговор. Когда Кристине, наконец, вернулся, до речи, она еле слышно сказала Джошу. — Ты уже знал об этом да джош кивнул в глазах его стояли слезы мэри умерла 29 марта и хоронили ее только кристина и джош на похороны могла бы прийти вся улица но джош этого не хотел он пожелал чтобы были трое кристина он И мэри Джош рыдал у могилы, не стесняясь слез. Он выглядел неуклюжим и не уходил до того момента, пока на могилу не была брошена последняя лопата земли. — Что ты будешь теперь делать? — спросила Кристина, когда они вернулись в опустевший и сразу как-то помрачневший дом. — Без Мэри... Это была всего лишь пустая раковина. Не знаю. Джош тяжело опустился на диван, обхватив ладонями голову. Я не могу здесь оставаться без неё Наступило долгое молчание. Удлинялись тени, в комнату вползали сумерки. Может, отправлюсь в Америку? Я слыхал о тамошних возможностях. — Пожалуй, ты прав, Джош. Кристина взяла его за руку. — Разреши мне заплатить за твой проезд. Он покачал головой. — Не надо, Кристина. Я сам заработаю на проезд. Я устроюсь работать на одной из судов. Справлюсь сам. — Но ты же плохо переносишь море. — Хуже, чем сейчас, мне не будет, — ответил Джош. Так любил ее. И вот ее не стало. Он зарыдал, как ребенок. В этот вечер Кристина снова переехала в отель. Сама она не боялась людской молвы, но Джошу предстояло жить среди соседей. Он мог еще передумать и остаться в Саутгемптоне. И ни к чему, чтобы пошли сплетни, будто он провел ночь с другой женщиной через несколько часов после похорон жены. Усталая и опустошенная, Кристина вошла в спальню в отеле юго-западный, медленно стянула с себя длинные до локтей лайковые перчатки, бросила их на кровать, вошла в ванную и открыла на полную мощность оба крана. Она едва успела помыться, как раздался стук в дверь спальни, и мальчик-слуга подал ей телеграмму. Первой мыслью ее было, что Тео заболел. Кристина торопливо вскрыла послание. Телеграмма оказалась от Калеба и гласила следующее. «Мистер Голденберг хочет вы...» встретили с капитаном Ниневии ТЧК. Ему нужно ваше мнение, ТЧК. Встреча назначена 9 часов вечера борту Ниневии, пятницу четвертого, ТЧК, Калеб. Кристина посмотрела на часы. Было пять минут девятого. «Ответа не будет», — сказала она мальчику, и дала ему на чай. «Пожалуйста, вызови кэп на 8.45». «Да, мэм», — улыбнулся мальчик. Впервые он не увидел ответной улыбки. Гостья выглядела страшно расстроенной. Мальчик, научившийся читать конфиденциальные телеграммы, опустил щедрые чаевые в карман и подумал, что капитану Ниневи удастся ее взбодрить.